Фантан плакса. Ну, про площадь, пожалуй, рассказывать не стоит. Вдруг остановился учитель вранья. Ой, расскажите, пожалуйста. Опять не удержалась Таська. Тим тоже хотел крикнуть: "Расскажите", но не успел. Учитель глянул на девочку очень строго. Мне кажется, по плохому поведению у тебя будут одни пятерки». Ой, вспомнила она. Самый-самый последний раз. Интересно. Сколько же бывает последних раз? Немного, успокоила Таська. Последний, самый последний, самый-самый последний и самый-самый самый последний. Учитель посмотрел на нее взглядом задумчивым и удивленным. Этот взгляд как бы говорил: а нужны ли этой девочке уроки вранья, если она сама уже столько умеет рассказывать? Он все равно не стал, потому что у него оказалась картинка. Там было все нарисовано, можно просто посмотреть. Вот площадь с фонтаном, а вот это на ней дворец, кривобоконький, как видите, и вообще странный. Все башни-шпили и стены перекошены, как будто их накренило ветром, причем в разные стороны. Некоторые стены, чтобы не упасть, опираются друг на друга, а некоторые на подпорке, словно старики на палке. Окна понатыкано как попало. Одно выше, другое ниже, некоторые оказались даже на трубе, двери маленькие и большие, все заперты, а лестницы ведут куда-то на крышу. Фонтан тоже забавный. Посреди бассейна толстенький человечек в купальном костюме и галошах на босу ногу. Видите, пояснил учитель, у него иногда из глаз брызгали струи далеко-далеко, как у клоуна в цирке. я захотел попить. Зачерпнул пригоршней воды из бассейна и тут сразу выплюнул. Вода была горько соленой на вкус, как будто минеральная, а я минеральной воды не любил, даже с сиропом. Не нравится не пей. Вдруг подал голос фонтан, «А оплеваться незачем, и брызнул слезами. Я даже вздрогнул. Простите, сказал Я не знал, что вы это. Он хотел сказать, что вы живой, но Засомневался. вежливо ли говорить такое живому человеку? А почему вы плачете? Работа такая. Я работаю фонтаном. Неужели никогда не видел? Видел только в цирке, и там был не фонтан, а клоун. Наверное, я. Я был когда-то клоуном, и непростым, музыкальным. На всех инструментах мог играть и даже без инструментов. Без инструментов даже еще лучше. И когда музыка бывала грустная, у меня иногда брызгали слезы. Но теперь у нас говорят: клоуны не нужны. Какая, говорят, от них польза? У нас теперь требуют, чтобы от всего была польза, даже от слез. Говорят, в них эти вещества полезные, чтобы не пропадали. И вот заставили меня работать фонтаном. Бедняга не выдержал, Слезы брызнули так, что я немного отскочил в сторону, чтобы не промокнуть. У меня норма. Вон до этой отметки, пояснил фонтан, выплачу, можно идти домой. А как это у вас получается так сильно плакать и так долго? Тренировка. Надо вспоминать каждый раз что-нибудь печальное, какую-нибудь неприятность или кого-нибудь жалко станет, особенно себя. И вновь две стройки брызнули из его глаз. А сейчас вы про что вспомнили, спросил я. как порезал за обедом палец острым соусом. Разве можно порезаться соусом? Я же говорю, он был очень острый, острее, чем язык. Знаешь, какие бывают острые языки? Боль тоже бывает острой, ум бывает острый у остроумных людей. На свете много острого. Мальчик устало смешно, но он сдержал смех, как бы фонтан не обиделся. Странно, тот говорил грустным голосом и даже плакал. Но все время было почему-то смешно. А ты, я вижу, не здешний, догадался Фонтан. Врать любишь. Это как, растерялся я. Разве ты пришел не на праздник вранья?» ране? Тут и я вру, а ты все серьезный. Вот на этой площади у нас когда-то по пятницам устраивали праздники вранья. ране, состязаниями. Ох, было веселье. Пожарные заливали вовсю, оружейники отливали пули, врачи, ну про тех и говорить нечего, сам знаешь, их потому и называют рвачи, что у них специальное образование по вранью. Не то что у обычных рунов без образования. Потом про это в газете печатали, а газета была толщиной в книгу. Кто всех переврет, делался королем. Он поселялся вот в этом дворце. И до следующего праздника все должны были его слушаться, делать, что прикажет, такие были правила. Фонтан вдруг не удержался и брызнул великолепными слезами. Они прямо переливались на солнце как радуга. Сегодня, кажется, перевыполню норму, сказал он не без гордости. А почему вы сейчас заплакали? не понял я. А потому что нет больше праздников. Последний король не захотел смениться. Как выиграл, сразу заперся во дворце, велел никого к себе без разрешения не допускать, всех лучших врачей прогнать из города, мне работать фонтаном и никаких состязаний больше не устраивать, даже в город не пускать больше чужих, чтобы никто его теперь не мог переврать. А почему вы его слушаетесь? Я же тебе объясни, у нас такие правила. Правила, значит, закон, его нарушать нельзя. Так нечестно возмутился я. Конечно, нечестно. А что поделаешь? Когда король веселый, его слушаться интересно. Прикажет белое называть черным, а черное — белым, Все делать наоборот, такая замечательная путаница получается. А этот, я даже не знаю, кто такой, откуда взялся. Никто его толком оказывается не разглядел. Говорят, выскочил какой-то толстенький, врал смешно. Но ну, может и не толстенький? Теперь не проверишь. Его видеть запрещено. Чтобы попасть во дворец, надо знать пароль, то есть секретное слово. Нужно что-то придумать, сказал я. Правда? обрадовался Фонтан. Попробуй. Ты на новенького. Может, у тебя получится. А то скука смертная. Все такие серьезные, врать боятся, как бы не выгнали. Ничего удивительного не услышишь. Только Про сосисочных слонят да про ковры самолеты которые так в любом магазине можно купить. В магазине ковры самолеты Ну, это я немного приврал, признался Фонтан. Ковры, конечно, так просто не купишь. И это теперь дефицит, поэтому про них и разговоры. Даже к сосисочным слонятам очереди. Как это сосисочные? Неужели никогда не видел? Они такие маленькие. И вместо хоботов у них сосиски. Сосиски время от времени срывают, это совсем не больно, потом вырастают новые. Слонятам даже полезно, чтобы срывали, а то сосиски вырастают слишком длинные, волочатся по земле, неудобно и тяжело. Нет. У нас все одно и то же. Грустно думать. Вдруг ничего удивительного уже нигде не осталось. Вот там, откуда ты явился, есть чудеса. Я пожал плечами и вдруг вспомнил, зачем пришел сюда. Ой, совсем забыл. Скажите, вы не видели здесь такой девочки в синем платье с цветочками, волосы светлые? Нет, сказал фонтан. Девочки я не видел. А что? Потерялся кто-то, и ты не можешь найти? «Но это дело простое. Тут у нас есть ателье добрых услуг. Там можно посмотреть в справочное зеркало, Сразу увидишь, кого тебе нужно. Справочное зеркало? Наверное, вроде телевизора, догадался я. Телевизоры бывают только в сказках, усмехнулся Фонтан. Знаешь, я как раз свою норму выполнил. Давай тебя провожу. Он стал одеваться. Надел брюки в клеточку, синий бархатный жилет, на шею повязал бант, в руку взял тросточку и сразу стал солидным, хотя все равно немного смешным. Но едва он успел одеться, как вдруг открылись двери дворца, и оттуда появились два стражника.